Глава 4 Торн снимает рукавицу, обматывает тряпкой насквозь пробитую ладонь, недовольно посмотревая на нас с Ионой. «Хм!» «О, Римус, ты глянь!» Иона показывает мне толстую золотую цепь. «Чёрт это моё! Я его прибила вроде бы». «Вообще-то я!» — бурчит Торн. «Ничего подобного!» «Посмотри на рану!» «Она от моего меча!» «Да что тут понять можно? Кишки торчат во все стороны!» «Хм... Римус, у нас мало времени!» Торн смотрит в зияющую дыру на потолке. Оттуда доносятся голоса, гомоны, крики. Похоже, местные слышали рёв у и сейчас в срочном порядке паникуют, бегая туда-сюда с поднятыми руками. Усерднее раздевая перста. Кожаные перчатки, сапоги, пояс, плащ – всё зачаровано оставляя его в одних подштаниках и холчёвой рубахе. Быстро рассматриваюсь. Мы в той части канализации, которая ещё толком не заселена. В основном тут проживают отбросы из отбросов. Бомжи, бродяги, попрошайки. Те, кто прячется от своих и чужих среди крыс и дерьма. Именно они стали свидетелями бойни. Именно они первыми ломанулись докладывать кому надо, что происходит какая-то дичь. Вот только всем сейчас не до того. Подпольный мир погрузился в свои дрязги за считанные часы, после того, как стало известно, что все три барона мертвы. Такого никогда не было. Даже если остаётся один барон, он в состоянии навести порядок. Но чтобы разом окочурилась вся власть, это как собрались все депутаты, министры, олигархи и правительство в одной большой бане и угорели разом. Вот стране весело будет. «Дядька, может, уже поможешь?» – возмущается Иона, закидывая в кучу очередной мешочек с золотыми. надеюсь что золотыми. «Хм, я не буду обирать тропы «И вам не советую!» – закатываю глаза. «Торн, это несерьёзно. Мысли масштабнее. Но ставим мы их тут. Лучше будет? Думаешь, в казну пойдёт на благоустройство города? Да их местные утырки разденут и используют, чтобы на дорогах караваны грабить». Хм. «Между меньшим злом и большим я предпочту не выбирать вообще». Переглядываемся с Ионой. Одновременно вздыхаем. С моралистами сложно, но можно постараться уважать их позицию. У одного из убийц замечаю золотой зуб, инфрустированный алмазом. Очень странный зуб, сомнительной практичности. Может, это тоже артефакт? Недолго думая, выковыриваю его подобранным тут же кинжалом, и он передёргивает. Фу, Римус, дёсны, уху, фу. Не пропадать же добру. Я сую зуб в карман. Так, Торн, раз не помогаешь, на, держи дай ему катализатор. Будем надеяться, что он мне не пригодится в ближайшие полчаса. Возвращаемся в спальный район, забирая наших и отправляемся. Кстати, как они там? Ммм, Лея хотела с нами, но я не взял. Понятно. Остальные? Гримс? Сложно. Понятно. но ну, не захочешь с нами, пусть катится на все четыре стороны. Передай ему напоследок, что со мной он бы гнезду помог намного больше, чем без меня. Торн уходит, напоследок предостерегая меня от глупостей. А мы разгребаем дальше. Куча добра увеличивается, и с каждой минутой растёт и моё напряжение. Молодец Дэн, отдал катализатор. Сейчас как придут ещё убийцы или какая-нибудь местная полиция с поверхности. Но ничего не поделаешь. Своих нужно эвакуировать, трофеи собирать тоже нужно. В кучу летит очередной кинжал. любит же всякие ионы и убийцы и кинжалы. Сколько там хуже? Десяток-полтора? Зато почти каждый из них, судя по словам ООНы, тот, что принадлежал Персту из мифрила И вот спрашивается, реализовать всё это добро или оставить для будущей армии? Ну-ну, Дэн, армии. Закати губу обратно. Зачем тебе это? Звучит сухой голос со спины. И он оздрагивает, а вот я молодец, никак не реагирую. Альдавир вообще издаёт какие-нибудь звуки при передвижении? Странный вопрос. «Ты же мне денег не дашь?» Достаю из очередной сумки знакомый фиал. «Интересно, с чем он? Торнадо? Армагеддон?» «Ну, точно не дождь. Зачем убийцы таскают такое?» «Кстати, хорошо, что Альдавир пришёл. Я немного рассчитываю на его, так сказать, моральную поддержку, если вдруг опять всё пойдёт наперекосяк». «Что сказал тебе Джир?» «Откуда он, блин, знает? Неужели у меня на лице написано, когда я мысленно общаюсь с Костей?» «Слюну вроде не пуская с глупым видом». Сказал, что мне должен признать аэр Сигмунд. Без этого я не получу никакого авторитета в подполье. Неприятно признавать, но он прав. Миддлберг — всего лишь красивая обёртка того, что находится в канализациях. Самый главный барон здесь — Эйр. Хоть об этом и не говорят, слух. Скажи мне, а Джир Стелл — условие по времени, которые ты должен пробыть с самой влиятельной фигурой в подполье? Да вроде нет. Ясно, это упрощает дело. «Ничего это не упрощает. Пари мутная, и придраться можно к чему угодно. Как к победе, так и к поражению, опровергая то и другое. Похоже, спор мне и правда не выиграть», — спрашиваю. «Кстати, что вообще за смотрящий? Как получилось, что ты им стал?» «Это моё дело, Армс. Скажу лишь, что эта должность упростила мне поиски нужных артефактов для создания купальни. Хватит отбирать трупы». Нужно как можно быстрее представить тебя Эйру. С этим проблемы. Почему? Потому что Эйрн Сигмунд знает дельца Армза. Мы с ним как-то встречались на одном балу и не очень дружно разошлись. я думаю, что он обрадуется моей кандидатуре. Костя об этом знает, поэтому так всё усложняет. И он обставляет. Жирный Боров. Сигмунд в смысле? Дилемма. Не вижу пути решения этой задачки. Хорошо, хоть никто почти не знает, что делец Армс и Римус Гален одно лицо. Вот тут я строго придержусь легенды и грима. В академию я отправлюсь как Гален, а не как Армс. Кстати, почему это я решил, что пойду в академию? Странно. Альдавир, мне нужно это продать, киваю на кучу. Точнее, часть отсюда. Сейчас с этим сложно, но ты же тут самый главный, подсобишь? Ты опять просишь меня о том, в чём я не заинтересован. 20% с продаж твои. «Деньги меня не интересуют». Судя по лицу Ионы, она не понимает, как это «деньги» не интересуют. «А что интересует?» «Ты и та девчонка, которую я видел в Анклаве». «Напрягаюсь. В каком смысле?» «Ты знаешь, в каком. Я хочу, чтобы вы дали себя исследовать. у меня всё равно, кого из вас. Много уходишь, Альдавир». «А разве?» «Я не сказал, что буду резать вас скальперем. Просто исследование. Результатами поделюсь». «Разве тебе самому не любопытно, кто ты такой?» «Любопытно, чёрт бы его побрал. Ещё как любопытно. Вообще-то я сам хотел предложить Альдавиру разобраться во мне. Но только попозже, когда уровень наших отношений немного окрепнет. Слишком уж рискованно ложиться на операционный стол к настолько могущественному типу. Но оно вон как всё обернулось. Эх, ладно, мне не привыкать. Договорились? Но без сюрпризов, понятно?» «Никаких скальпелей, препарирований и вмешательств в наш внутренний мир». «Договорились». Уголки губ Альдавира едва заметно приподнимаются, и он протягивает мне руку. замечают Торна, идущего к нам. Но слава Косте, на этот раз без приключений. В тот же момент канализация начинают трястись. «Наконец-то!» — буднично заявляет Альдавир. «Что?» — подпрыгивает Ион, озираясь. «Что случилось? Эй, лысый!» «Мои люди сделали то, что я им велел». Ты и он, наверное. А я вот знаю, что случилось. Зачистка. То, что происходит раз в несколько сотен лет, когда аристократы теряют власть над подпольем. Срабатывают затворы и перекрываются все входы и выходы. Скоро утропии сделают своё грязное дело, а потом по ним пройдутся маги-аристократы. И вуаля! Подполье всё начнёт сначала. Новые правила, новые хозяева, новые бароны и... Коллекционер Армс... Поднимаю голову и вижу в дыре в потолке луну. А я знал, что уходить отсюда нельзя. Чувствовал же. Торн, помнишь, как ты череп через стену замка перекинул? Надо повторить. И не забудь сам перенестись. Ну, знаешь, в последний момент отправляешься в Анклав, а катализатор по инерции продолжает лететь. Давай покажу. Интересно, как там Нуар? Надеюсь, его погрызли зомби или кто-нибудь ещё. Вот его бомбит, наверное. Дурачок, блин. Ах, как же хорошо на поверхности! Наконец-то свежий воздух! Мы с Альдавиром сидим на крыше одной из пристроек замка Аэра Сигмунда, который расположен в центре столицы. Он в белой маске, я в красной. Глажу орла, смотрю на домики, людей и огоньки внизу. Они такие маленькие, а вдали виднеются леса и горы. Немного не по себе на такой высоте, но я прямо чувствую себя свободным и повелителем мира кивает Альдавир. «Тренированный. Украл? Не поверю, что старушка рассталась с ним добровольно. Променял на твой знак». «Понятно. Время пришло, Армс. да Дайра Сигмунда донесли, что мы явимся. Неужели он не боится встречаться с нами один?» «Боится. Но ещё больше боится, что кто-то увидит нас вместе с ним. Секрет Полишенеля, блин. Все, кому надо, и так знают, откуда ноги растут». Хочу уже спрыгнуть на парапет, как их придерживает меня рукой. Запомни, Армс, если Сигмунд тебя не признает, мы проиграем пари. Будь мудрее, иначе всё, что ты сделала, кажется зря. Ничего подобного. Как минимум теперь у меня горы золота. Точнее, 6353 золотых и медячок Выскочив из канализации, мы в первую очередь отправились туда, куда сказал Альдавир. Местным наверху было не до нас. Стражи метались, граждане метались, ковры метались и коты. В общем, не сильно лучше, чем под землёй. В каком-то неприметном подполе нас встретила пятёрка хмурых гномов, которым я и продал мешка три добра, оставшиеся после убийц и телохранителей баронов. Оставил себе только самые крутые штуки. Пять комплектов лёгкой брони, два тяжёлых, четыре кинжала, три меча, один арбалет и что-то вроде нунчаков. И она взбунтовалась и забрала себе два кинжала мифрилу ей, блин, подавай. Век не расплатится. Надо будет ей об этом намекнуть. Что я ещё ставил себе? Четыре фиала с зельями непонятного действия. Два комплекта артефактов почти на все типы защиты, но от одного артефактора, что позволит мне использовать их одновременно и избежать несовместимости. В общем, на переэкипировку своих бойцов хватит. Жалко, не было двуручников для Торна. Придётся где-то покупать взамен сломанного. Порадовали хорошие новости. Многие из подполья спаслись. В основном ушлые и хитрозадые. Я своими глазами видел среди толпы в столице парочку торгашей с рынка. Среди них был алхимик, сильно заинтересованный моим спиртом. И это хорошо. Нельзя недооценивать малый бизнес, даже если в кармане куча золота. Деньги имеют свойство тратиться. А вот активный доход, пусть пока и небольшой, приятно греет душу и разум. Спрыгаю на парапет. Большое вычернанное окно открыто. Нас ждут. Первым протискивается альдовир, я за ним. Эйр стоит у двери и, похоже, нервничает, готовясь выскочить из покоев в любой момент. Нервно озирается на нас. О да, таким я его и запомнил. Серая толстая мышь с залысиной. Если бы не чёрный фраг, на вид стоимостью в несколько миллионов долларов, то можно было бы назвать его бомжом. Распухший нос и косые глаза подчёркивают этот образ. «Смотрящий, что произошло? Вы хоть понимаете, какие проблемы возникнут в городе, я...» Эйр Сигмунд, маски вам предоставят полный отчёт о произошедшем. Ситуация вышла из-под контроля. Такое и раньше бывало. «Из-под контроля, говорите?» Сильнее нервничает Сигмунд. «Вы поэтому решили покинуть свой ответственный пост? Не кажется ли вам, что именно сейчас это неуместно? Кого вы хотите поставить на своё место? Чему такая срочность? Разберитесь с тем, что происходит, а потом я рассмотрю вашу просьбу». Эльдовейр едва заметно кивает мне. Снимаю маску. Эр Сигмунд щурится в полумраке, но вот его глаза налезают на лоб и даже выше, куда-то на залысину. Ты? Смотрящий, что это значит? Господин, с вами всё хорошо. Не ходите далеко, требует Эр и снова поворачивается к нам. И объяснитесь. Вы знаете, кто этот человек? За его голову назначена награда. Он публично оскорбил меня и моего сына в имени Галенов. «Устроил диверсию. Чем вы думали? Этот... кто он вообще такой? Явился из ниоткуда и... и... ни за что я не соглашусь на его кандидатуру. Место ему в темнице». «Молчу. Но как-то уже надоедает это всё». Альдавир спокоен, тоже молчит, а вот Сигмунд только разгорается. «Немедленно он! Вы натворили дел! Зачистка! Без согласования! Без подготовки! Без объяснения причин!» «Мне не нужен никакой смотрящий, вам обоим, ясно? А ты...» Он тычет меня пальцем с сосиской. «Лучше тебе остаться и сдаться, потому что я оскорблений не прощаю, парень. Где, кстати, твоя подружка? У меня к ней остались вопросы. Она мне задолжала за унижение». Смотрю на Альдавира, вопросительно вздёргиваю бровь. Что-то я не понял прикола. Мне казалось, у него есть какой-то план, ведь я рассказал в подробностях о нашей ссоре с Сигмундом. «Ладно, пора брать быка за...» Фантомное копьё Альдавира не просто нанизывает мэра столицы людей на стену, наплевав на все его могущественные защитные артефакты. Она разрывается в нём, превращая в мясницкий дождь. «О, ноги остались. Красивые сапоги. Дорогие, наверное». На макушку капает. В дверь начинает ломиться, но Альдавир вовремя делает какой-то пас руками и она покрывается лёгким свечением. Я же просто обречённо развожу руками, мотаю головой, стряхивая с волос куски уже привычного местца. Замечательно! Просто прекрасно! Хотя, не скажу, что удивлён. Так, ладно. Пока состояние пофигистической обречённости не прошло, надо это сделать. Подхожу к куче останков Эйра, кривляясь, нахожу то, что заметил с самого начала. помильная реликвия, как и у принца. Только не перстень, «Оклон с гербом Сигмундов. Есть у меня ощущение, что это интересная вещь. Все главы домов носят подобные. Похоже, в дверь запустили что-то магическое, потому что она идёт трещинами, несмотря на защитный барьер». Эльдовир хмыкает. «Кто о чём? а коллекционер об артефактах, да? Не хочешь спросить, почему я это сделал?» «Нет, я и так знаю. Как стать самым влиятельным, если вокруг огромная куча этих влиятельных, а ты где-то с краешку?» Цивилизованный путь – добиваться власти медленно и усердно. Деньгами, связями, опять же, влиянием. Злодейский – сделать так, чтобы не осталось других авторитетов. Стать единственным львом в клетке с шакалами. Если, конечно, готов долго на них рычать, выпячивая грудь. А так, останешься один. Вот именно это и сделал Альдавир. Если нет Айра, нет и того, кто главнее смотрящего. Он не просто так спрашивал меня недавно, сколько времени по условиям кости – Я должен быть самым влиятельным в подполье. А значит, можно и недолго. До тех пор, пока в Миддлберге законное население не вступит новый мэр. А учитывая обстановку в подполье, официальности эти затянутся. Итак, кто тут самый страшный и влиятельный? Кто убил всех баронов? Из-за кого началась зачистка? Кто надрал задницы тем, кого считали неуязвимыми гильдии убийц? Кто расправился с Эйром Сигмундом, единственным, кто мог повлиять на смотрящего? «Верно. Делец Армс. Теперь все знают, кто он такой. Все знают, кто такой коллекционер. Мне достаточно прийти в красной маске к любому из тех, кто останется в живых подполье, и они сделают всё, что я скажу. Влиятельность бывает разная. Бывает на пирожках, а бывает и на кнутах. первое более надёжная и продолжительная, но долгое «Ты знаешь, что делать?» Альдавир перешагивает через окно и скрывается в темноте. «Ага». Я выпрямляюсь, становлюсь спиной к окну, держа там же за спиной катализатор. Разжать кулак, и он свалится на парапет. Защитный барьер на двери пропадает, и я выкрикиваю. «Пали бароны! Пали смотрящие! Падут и убийцы! Пал и Эйр! Имя мне Армс! Дело моё, порядок! Звание мне – коллекционер!» Дверь разносится в клочья. В покое вбегает сразу десяток воинов, а коллекционер в маске цвета крови, просто исчезает у них на глазах.